Глава 16. Снежень, февраль 1382 года от Рождества Христова. Самарканд, столица Кемира, Ксака, Верховного Эмира Турана. Мой господин, Эдидей глубоко поклонился Тимуру, взирающему на своего верного темника с едва уловимой улыбкой. При этом в глазах Эмира поблескивают хитроватые искорки. Воля твоя исполнена. Крупные города Фрязей захвачены и разрушены. Воины и купцы преданы мечу, женщины и дети обращены в полон. Мы взяли богатые сокровища, и теперь они предстанут перед твоими очами — златое серебро, самоцветы и жемчуг, искусственные украшения и меха из далекой земли у русов Тамерлан легонько кивнул, и Юдигей дал знак заносить в тронную залу многочисленные сундуки и сундучки с богатствами, захваченные в кассире Чамбала, Салдаи и Матвеги. Блеск самоцветов и золота, подсвеченных лучами заходящего солнца, отразился алчными огоньками в глазах придворных и самого Эмира, но последний быстро взял себя в руки. Сдается мне, это далеко не все богатства павших купцов. идигей нижайше склонился перед Тимуром. Это правда, мой господин. но запасы специй и соли, многочисленных рабов китайские шелка и парчу, я посмел оставить в орде. «Ведь, возьми я все это с собой, мне пришлось бы тянуть в самарканд крупный обоз, что неминуемо замедлил бы наше продвижение». В этот раз Тамерлан усмехнулся уже открыто. «Никогда я еще не слышал столь необычного оправдания». После чего продолжил с издевательским юрничеством изменив интонацию голоса. «Мой господин, я решил оставить себе большую часть захваченных мной богатств, оправдываю это тем, что очень спешил отдать тебе твои остатки». Чемник впервые открыто и прямо посмотрел в глаза Великого Эмира Турана. «Мы с Тахтамышем разделили все, что захватили, на три примерно равные по ценности своей части. Злато, серебро, самоцветы и меха были предназначены для вас, мой господин. Соли пряности для заготовки бастурмы в будущий поход на Русь. Большинство рабынь мы передали нашим нукерам. Все одно их теперь уже не продать, ибо некому. Часть же добычи оставили себе». Но свою долю я готов с радостью отдать великому миру. Тимур покачал головой, улыбнувшись куда мягче. — Не нужно. Ты совершил то, что должен был совершить Тахтамыш еще два года назад. и Ведь тебе не пригодилось ни мое войско, ни осадные пороки. Так что будем считать, что ты сам взял свою награду, темник. Иригей вновь склонил голову. — Прошу меня простить, великий мир. Но все же нам по-прежнему нужны как осадные пороки, так и мастера осадных дел ибо только с их помощью мы сможем разрушить крепостные стены у русских городов. Их деревянные крепости неплохо защищены, а Стольный град обнесён каменной стеной. Кроме того, мои воины познали силу урусов в бою, и пусть это были отборные батыры врага в лучшей броне, но даже малым числом они смогли остановить куда большие силы гулямов в лобовой шипке. Великий мир Турана удивленно вскинул брови. Не ожидал я, что, исполнив мою волю и покарив Фрязей, ты захочешь и дальше помогать Тахтамышу. темник подобострастно улыбнулся. Мой господин весьма прозорлив, редкие мудрецы обладают столь же развитым даром проведения. После чего, тщательно подбирая слова, Идигей продолжил свою речь уже без тени улыбки, ощущая при этом, как все сильнее и чаще бьется его сердце. Тахтамыш ненадежен, он не желал нападать на Фрязей. Более того, когда я призвал его ударить по городам и наземных купцов, он едва ли не напрямую предложил мне союз против тебя, мой господин. Так-то муж был готов сражаться с тобой, о великий, лишь бы сохранить торговлю с латинянами. И ведь шелкового пути, следующую через Орду и обогащающую ее. Тамерлан с явным осуждением покачал головой. Легко оболгать человека, не способного вступиться за себя, и ответить на порочащие его обвинения и что значит «едва ли не напрямую». Выходит, ты сам не уверен, желал ли хан вражды со мной или нет. Выслушав ответ Тимура и уловив в его словах явственную прохладу, Ириди, однако, в этот раз не опустил взгляда. Хан был в ахмелю перебрав кумыса. Но разве устами хмельного человека не открывается потаенное? И разве поступки так тому же не доказали его ненадежность? Пусть великий мир покарает меня за мою дерзость, но его справедливость не удаст ему покарать меня за ложь». На мгновение прервавшись, и Дигей продолжил уже спокойнее. «Так-то мышь не собирался выполнять твою волю, Великий Мир. По крайней мере, пока ты не принудил бы его это сделать. А уж если бы хану хватило бы сил, он посмел бы противостоять тебе и открыто. ха ха хах -ха -ха. Тамерлан засмеялся, не очень громко, но вполне искренне. И лишь стерев набежавшую слезу, и Эмир уточнил. Первому уверю, второе вряд ли возможно. Но как бы там ни было, городов Фрезии больше нет. Значит, нет и причин для раздора. Или все же есть? И мир проницательно воззрел на своего темника, и тот согласно кивнул. Фрезии раньше попадали под удары татар. Хан Джанибек осаждал Кафу и заразил ее жителей чумой. Он также осаждал и взял штурмом другие города и порты Латинян, надеясь изгнать иноземцев со своей земли, тот же чем Чимбала, к примеру. Но хан бег не преуспел. Прязи вернулись, раскладились, приумножили силы и воздвигли новые, еще более сильные крепости. Облизнув пересохшие губы, идигей продолжил. До этого наших общих сил хватило, чтобы хитростью взять лишь самые большие города. О том, как была захвачена Кафа, я уже поведал великому миру А вот сам то Тахтамыш подошел к солдаю явно и открыто, ибо его нукеры упустили гонцов, стревоживших горожан вестью о прибытии сильного татарского войска. Но хан сумел добиться от Фрязи переговоров, истребовал даров для своих нукеров. А когда латиняне открыли ворота, нукеры Тахтамуша напали на послов, и истребили их, и на плечах бегущих ворвались в крепость. Прервавшись на мгновение перевести дух, темник продолжил. Но взяв большие города, мы уже не могли наскокому хитрости захватить хорошо подготовленные к обороне малые крепости Фрязи. Беглецы из Стольного Града, ушедшие от нас морем, успели упредиться родичей. Так что Каламита, Форио, Лупика, Каулита, Горзувиты, Портамиты, Луста, Канистазы, Кавалары, Воспора — все они встретили наших посланников закрытыми воротами и болтами самострелов на подходе. А ведь все это лишь малые крепости фрязи на полуострове. Есть также Мапа, Бата, Калалимин и Маврокола в землях черкесов. Сами горцы сумели взять только копу, что стоит на реке Кабан. Да время Тимуру осмыслить услышанное, видегей вновь взял слово. Правда, на полуострове нам помогают греки и феодориты, но их войско не очень многочисленно, увы. Кроме того, сам так -то тому же не сильно-то и рвется помогать им захватить оставшиеся города Фрезии. А значит, после похода на Русь и моего возвращения в Туран, хан наверняка восстановит торговлю с латинянами, вернет им захваченные крепости и приложит все силы, чтобы восстановить древние торговые маршруты, ведущие в порты иноземцев. Эмир долго молчал, обдумывая услышанное. Наконец он заговорил. «Я могу дать тебе мастеров осадных дел и даже тюшенги, но зачем идти на полуночь в землю урусов, если главная моя цель не достигнута? Добей фрезей и сполна познаешь мою милость, Идигей». Чемник, закусив губу, упрямо мотнул головой. «Как я уже сказал, мой господин, пока Тахтамыш остается ханом Золотой Орды, он будет стараться делать то, что считает нужным. И мы уже успели убедиться в том, что в этой роли Тахтамыш забывает о данных им обещаниях, как только добьется своей цели. Я уверен, что Шадибек, сын Урусхана, станет куда лучшим правителем Золотой Орды, а я стану куда лучшим Беклярбеком, чем некогда был Мамай». Верным исключительно вам, мой великий мир Вот он, момент истины и фактического признания. Что решит для себя Тимур? Какую сторону выберет? Идигей служил ему верой и правдой. Сестра Идигея стала женой мира Выходит, даже родня. Идигей исполнил волю хромца по захвату городов Фрязей, как только оказался в Орде. В отличие от того же Тахтамуша, заключившего с Латинянами союз. Значит, разумом Тамерлан должен выбрать темника. Но что скажет сердце, ведь, несмотря на явное двуличие Тахтамыша, Тимур неизменно помогал ему даже после серии поражений в войне с урусханом И в этой помощи был не только трезвый и холодный расчет, но также и своего рода симпатия, личное благоволение именно к Тахтамышу. Наконец, заставив идигея серьезно поволноваться, Тимур негромко произнес. — Ты замыслил подлость, темник. У Нагайца внутри все так и обмерло. Что последует за этим утверждением? Наказ не трогать хана, изгнание, казнь. Понимая, что терять нечего, Едигей упрямо мотнул головой. Когда-то к тому же пришел просить великого эмира о помощи против Урусхана. Он желал отомстить за отца. Но при этом разве не он восстал против своего господина? И разве это не подлость, не вероломство? Но и я желаю воздать за отца, до последнего верного своему хану, Однако при этом собираюсь мстить не господину, а лишь навязанному мне союзнику, хитрому и бесчестному, ненадежному и лживому хану Золотой Орды. Тимур чуть сощурил глаза. «Но как же я теперь смогу доверять тебе, идигей «Ты измыслил подлость против бывшего друга. Так что же помешает тебе в будущем ударить и в мою спину?» В этот раз темник буквально рухнул на пол, коснувшись лбом мраморных плит. «О, великий мир!» Разве смогу я поднять каленок против мужа моей сестры? И разве дерзну я даже помыслить о том, чтобы противостоять тебе силой оружия? Нет, мой господин, не сомневайся в моей верности. Будучи бехлербеком Золотой Орды, я никогда не забуду того, кто дал мне власть. Это Чингизит Тахтамыш, безмерно гордящийся своим происхождением, в один миг готов забыть обеты, данные и миру, почитая себя выше его лишь за счет славной родословной но Нагая Цедигей о помощи никогда не забудет. В этот раз темник нащупал нужные струны в душе Тамерлана. Ведь самый мир с явным удовольствием унижал Тахтамыша именно потому, что из-под валь понимал, в глубине души хан Ченгизид все одно почитает себя выше Тимура, несмотря на показное раболепие и смирение просящего. И пусть хромец действительно благоволил Тахтамышу, Но доводы Дигея все же заставили его задуматься над просьбой темника. «Допустим, я дам тебе и панцирных всадников, и тюфенги, и мастеров осадного дела, способных строить пороки. Но зачем мне помогать разбить урусов, чьи земли столь далеки от моих?» Вставший с коленой Дигей, весьма ободренный тем, что Эмир не озвучил окончательного отказа, и что гнев Тамерлана не обрушился на голову темника, быстро заговорил. Урусы набрали немалую силу, разбив Мамая и выступив против Тахтамыша. Удар, нацеленный на сарай берке лишь подтверждает это. Если сейчас нам заключить мир, кто знает, чем он обернется в ближайшие годы. Женщины урусов плодовиты, воины упорные, храбры в сече, а их мастера куют искусные прочные доспехи. Сейчас враг понес немалые потери, но в скором будущем восстановит их, усилит свое войско настолько что сумеет не просто защищаться, но и вести наступление на орду. Собственно, хагану русов Дмитрий уже пытался. Если бы не муйтумин в войске Тахтамыша, хан был бы вновь бит, а его столица захвачена. А за этим поражением, я уверен, последовал бы новый раскол орды, и очередная заметня. И тогда полуночные рубежи Турана вновь оказались бы под ударами разбойных и непокорных степняков до штокепячок. Нет, у русов нужно раздавить сейчас после поражения в степях Итиля. А вот когда я покорю Хагана и захвачу его столицу, тогда уже ничто не помешает мне добить фрезень, имея на вооружении твои пороки и тюфенги, мой господин». Тимур вновь замолчал, обдумывая слова темника, и молчал столь долго, что Нагаец вновь начал волноваться. Но следующий вопрос о мира был далек от скользкой темы предательства. А что прочие покоренные, булгары и иные народы, живущие у Итиля, Ильгей довольно улыбнулся. у русы поставили во главе булгар, изрядного труса Акхазю, потомка древнего рода эмиров. Но, будучи знатного происхождения, сам царевич оказался не способен ни править, ни воевать. Тахтамыш уже отправил в булгар тайное посольство. Я уверен, что за гарантии сохранения жизни и власти в полузависимом Лусе Акхазя, если и не приведет свои полки в войско Тахтамыша, то помогать урусам откажется наверняка предвосхищая следующие вопросы мира, темник продолжил. Конечно, под благовидным предлогом, ибо по весне небольшое войско степняков Синьорды, в половину тумина от силы, двинется вверх по Итилию, беспокоя булгар и прочих покоренных набегами. Тогда Ак хозя коли он примет условия хана, отравит на Русь гонцов с мольбой о помощи. Но как только у Русы явятся на царевича, мы нанесем главный удар из Крыма. Выступим месяцем позже отряда приманки и проследуем муравским шляхом. Сакма тянется в стороне от больших рек, в стороне от селения казаков на дону. К тому же мы прикроем движение наших туменов целым роем конных разъездов. И когда Каган Дмитрий бросится защищать свой стольный град, мы уже минуем все реки урусов, что летом могли бы послужить врагу сильным оборонительным рубежом. А Акхазя свои войско оставят в Булгарию. «даже если ему придется обмануть своих нукеров, желающих драться». Тимур понятливо усмехнулся. «А что же с самим царевичем и булгаром после покорения урусов? Действительно сохранишь улус Акхази самоуправление самого царевича во главе?» Глаза темника полыхнули темным огнем. «Нет, покоренные ответят за предательство. А миров булгара сгинет навсегда». Тимурлан согласно кивнул, огладив короткую бородку. Так я думал. Что же, выходит, ты все просчитал, идигей но скажи, какая судьба ждет Тахтамыша? Сердце темников вновь тревожно забилось в его груди, но идигей вдруг четко понял, что сейчас лучше не врать. Столица у русов обнесена высокой каменной стеной, а их воины вооружены дальнобойными самострелами. Думаю, что хан, выехав приободрить своих нукеров во время штурма, падет, став жертвой точного выстрела из самострела коих теперь хватает и у моих воинов. А ежели хан окажется чересчур руслив и не согласится приближаться к каменным стенам во время боя, что же, тогда кто-то из полонянников у русов освободится и ночью проникнет в ханский шатер. Скорее всего, это будет знатный и славный батыр, чью жизнь я сохраню ради выкупа, такой воин, кто сможет прорваться к хану даже ценой собственной жизни. Как же мучительно ждать темнику затянувшийся ответы мира и как тяжело сдержать пронзительный и проникающий в самые глубины темной души взгляд Тамерлана. Идигию с трудом удалось сдержаться и не отвести глаз. Мой великий мир, я прошу простить мне мою дерзость, но Тахтамыш ненадежен, изворотлив и хитер. Сокрушив русов он неизбежно возродит торговлю с фрязями и обратит свой взгляд на полудень, на рубежи Турана, в то время как при мне Орда будет надежным союзником Маверонахра. «Сам же я стану самым крепким щитом Великого мира на полуночи!» Губы Тамерлана сами собой сложились в хищную улыбку. «Не щит, Идигей, не щит! Ты станешь моим мечом! Мечом, что покарает восставших и предателя, дерзнувшего меня обмануть!» Кемник, хотя теперь уже можно именовать себя Беклярбеком, низко склонился перед Тимуром. Тот же решил уточнить. «Каковы ваши силы для вторжения в землю урусов?» идиги поспешно ответил в моем тумене осталось всего шесть половиной тысяч здоровых гулямов мой господин битва с русами и ночные бои в городах фрязи увы отняли жизнь и здоровье у многих нукеров ууттата мыша же вряд ли наберется больше полнокровного тумиа всадников но часть этих сил придется отправить в сторону булгара в качестве приманки скорее даже половину тумина иначе враг просто не копится — Думаю, мы сумеем собрать также пять тысяч горцев чертесов и найдем им лошадей. Но без вашей помощи, мой господин, этих сил все одно недостаточно для вторжения на Русь. Тимур согласно кивнул. — Я пополню твой личный тумен тяжелыми всадниками харизма до полного числа, и сверх того соберу еще один тумен легких всадников. Кроме того, ты получишь десяток туфенгов» а также мастеров осадного дела и осадный обоз с необходимыми деталями для пороков. напомню что ты пообещал мне, Дигей. Твоя верность должна быть беспрекословна. Глаза Тимура впервые за все время приема грозно засверкали, и нагаяц поспешно пал ниц. — Не сомневайся в моей верности, господин. Я никогда тебя не предам, клянусь жизнью сестры.